Глава пятая. Кишалава и сегодня был так же спокоен, как всегда. Лицо его, правда, изменилось до неузнаваемости из-за того, что отросла борода. Она у него была густая, подбиралась к самым глазам и, сливаясь со смоляными волосами, выбивавшимися из-под расстегнутой рубашки, казалась продолжением сплошного волосяного покрова. Костенко вдруг представил его в номере очередной жертвы, когда он доставал бутылку с отравленным коньяком гладко выбритый с хорошими манерами, в костюме сшитом у лучшего портного. Тогда он был не настоящий, подумал Костенко. Настоящий он сейчас, когда похож на зверюгу. Он вспомнил, как однажды встречался со студентами архивного института. Слушали его хорошо, но потом, это уж неминуемо, возник больной вопрос о культуре постового милиционера. Кто-то из студентов рассказал, как его задержали с друзьями за то, что они ночью, после экзамена, устроили на улице игру в чехарду. «Ничего себе, моя милиция!» — закончил студент. «Мать потом два дня с постели не могла подняться, сердце отказало». Костенко тогда ответил. «Вы рассказали о безобразном случае. Я не буду отрицать, я не стану говорить, что этого не могло быть. Увы, такое бывает. И, к сожалению, пустовой, именно такой, который вас задержал, более всего заметен. А люди, что позавчера задержали бандита Скворцова...» Он перед этим зарезал девушку в подъезде из-за 20-рублевых часиков. Эти люди незаметны, о них вы ничего не знаете. Незнакомо вам имя Ивана Купченко, который три месяца гонялся за бандой мошенников. Они обворовали 49 человек. Между прочим, двух студенток на 270 рублей нагрели. Не знаете вы имя Нодара Шилая? Он задержал банд группу и погиб в перестрелке. Не знаете вы лейтенанта Сироткина, который на мотоцикле гнал сто километров за преступником, сбившим трех людей, а ведь ему шестьдесят. Я, признаюсь, был обижен, когда увидел в Лондоне памятник Шерлоку Холмсу. «У нас есть свои сыщики, поверьте, не хуже англичанина. Многое в нашей милиции изменилось, многое меняется. Люди к нам пришли молодые, ваши сверстники, с университетским образованием. Новая сейчас милиция у нас, новая. А преступники остались прежними?» – спросили тогда студенты. «Как вам ответить?» Есть преступник-дурак, а есть преступник-зверь. Так вот, дурак мало изменился. Это ведь качество врожденное, дурак-то. А зверь изменился. Зверь старается быть интеллигентным бандитом. тишалова потер ладонью бороду и сказал. Парикмахерская будет за ваш счет, товарищ полковник. Вы такое выражение слыхали? Гусь, свинье, не товарищ. Слыхал. Только надо выяснить, кто из нас гусь, а кто свинья. А мне вот надо выяснить другое Кишалава. Мне надо выяснить, куда вы спрятали чемодан на Налбандова. Вы же связей с торговым миром не имеете, вам трудно сразу рубиновые иголки сбыть». Кишалава дрогнул, подался назад, словно от удара, и стало видно, как побледнело его лицо. «Москва вообще опасный город в этом смысле, Кишалава. Это вам не Свердловск? Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Бросьте, вы все понимаете». Будете сами рассказывать или мне вам рассказывать обстоятельства, при которых вы совершили три убийства? Повторяю, мне не ясно, о чем вы говорите. Тогда идите в камеру и подумайте. Вам нужно выстроить новую версию, я вам даю время. Мне не нужно времени. Меня не интересуют ваши версии. Врете. Версии вас интересуют. А у меня версия. Одна версия, ясно? Почему нет ответа на мои жалобы? А их и не будет ответов-то. Завтра вам предъявят обвинение и пойдете в суд. Все бы у вас сошло, Кишалава, все, но жив остался на албандов Вот его показания. Здесь, в этой папочке. И цепь замкнулась. Помните, как я интересовался, принимаете ли вы снотворное? Вы его перестали принимать. Помните, как я вас спрашивал, отдавали вы пиджак кому-нибудь из друзей? Не отдавали вы пиджак. А в вашем пиджаке и в организме албандова Кикнадзе, Арбелиане и Гомрикеле... И на камушках, которые вы хотели презентовать Тороповой, были следы одного и того же сильно действующего снотворного. Это улика. Показания Налбандова – вторая улика, самая страшная. Вы остальных травили водкой, а с Налбандовым решили попробовать коньяк. А он, оказывается, в какой-то степени нейтрализует яд. Понимаете, какую промашку дали? А третью улику – вещественное доказательство, как мы говорим, нам передаст Ломер Марадзе. Кишалава сорвался со стула. Глухо по звериному зарычав, он перепрыгнул через стол, опрокинул его, ударил Костенко каблуками в живот. Затем, впадая в истерику, он хотел было с разбегу стукнуться головой об стену, но Костенко, закричав от страшной, пронзившей его боли, ухватил Кишалаву за лодыжку. Лишь только когда двое милиционеров, вбежавших в комнату, бросились на Кишалаву, Костенко разжал пальцы и сразу же потерял сознание. — Железный организм у вашего друга, товарищ Садчиков, — сказал хирург, делавший операцию в центральном госпитале. — Уникальный, я бы сказал, организм у него. Р рак? — Что? Р рак у него? Да вы что, с ума сошли? Огститесь, полковник. Гнойный аппендицит, а после удара перетонит Садчиков опустился на стул и засмеялся, утирая слезы. — Ах, светило, светила ах, мудрецы! Ему же профессор Иванов рак обещал. Прямо в глаза сказал, не утаил. А Костенко это скрывал от всех. «Но вы у него все внутри посмотрели?» Снова забеспокоился Садчиков. «Может, у него рак с левой стороны, а вы правую резали?» «Не задавайте хирургам милицейских вопросов, мы обидчивы. Ваш Костенко умрет в возрасте девяносто трех лет от усталости. Ему надоест жить, могу побиться об заклад. А профессор Иванов, как любой гений, имеет право на ошибку».